Я попал в двойную ловушку. С одной стороны я сам, с другой все остальные. Проблема состояла в том, что я хотел жить как все, но из-за красоты, на которую люди так странно реагировали, это было невозможно. Уравнение с двумя неизвестными, которое я никак не мог решить. Я думал, что хуже уже некуда но жизнь показала, как сильно я заблуждался. Однажды вечером я лежал в ванне и слушал музыку. Внезапно ко мне ворвалась Люсинда. «Выключи музыку!» Я послушался. «Люсинда, что ты тут делаешь?» «Ты не берешь трубку, поэтому я сама примчалась. Срочно едем в больницу, твоей матери плохо». «В больницу? Но мы с ней ужинали пару часов назад, все было хорошо». «Да я знаю. Когда это случилось, никто из прислуги не осмелился зайти к тебе, боясь нарушить запрет. Это я виновата. Надо было предупредить, что в экстренных случаях... Короче, они вызвали скорую, а потом позвонили мне. «Давай, собирайся. Врачи сказали, она хочет тебя видеть». Я вошел в палату. Среди белых подушек и одеял мама выглядела такой тщедушной, что я не сразу узнал ее. Врач шепнул мне на ухо. Мне очень жаль, месье. У нее слабое сердце. Неизвестно, сколько она еще продержится. Нам чудом удалось реанимировать ее. Я взял маму за руку. Она приоткрыла глаза. А ты здесь, сын мой. Да, мама, я приехал. Хочу поговорить с тобой в последний раз. Знаешь, Я попала в рай задолго до смерти. Каждая секунда рядом с тобой была для меня частицей вечности. Теперь я могу спокойно умереть, унося с собой твой образ. Ни одна мать, ни одна женщина даже не мечтала о такой прекрасной смерти. Не успела она договорить фразу, как ее глаза закрылись. Я почувствовал, что пальцы разжались, и жизнь покинула ее. Тогда я наклонился к ее уху и прошептал сквозь слезы. Мама, я люблю тебя. Ее лицо просияло. На губах заиграла умиротворенная улыбка. Я понял, что она тоже любит меня. Я поцеловал ее в лоб. И она испустила дух. После похорон я впал в глубокую депрессию. Мне ничего не хотелось. Мама умерла, оставив меня совсем одного. Видя, как мне плохо, Люсинда наняла лучших психологов. Я жаловался им на одиночество, желание покончить со всем, исчезнуть с лица земли. Они внимательно слушали, но ничего не советовали. Однажды вечером Люсинда без предупреждения вторглась ко мне в дом с целой армией мужчин и женщин, которые тащили несусветное количество чемоданов и коровок. Она заявила, что отныне будет жить здесь, в маминых комнатах. «Буду присматривать за тобой». Моя мать тоже умерла, и я прекрасно понимаю, что никакая женщина не способна заменить человеку ту, которая произвела его на свет, но знай. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы ты не страдал от одиночества. Ты же мне как сын. Я расплакался в ее объятиях. Прижимая меня к себе, она проговорила. — Если сидеть сложа руки, боль не пройдет, надо действовать. — Ты права. Но мне это надоело. Когда я появляюсь на публике, меня охраняют лучше, чем президента. Никто не имеет права даже приблизиться ко мне. А я хочу видеть людей, разговаривать с ними, понимаешь? Конечно, понимаю, мы придумаем, как это сделать, обещаю. Хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Завтра утром я организую общее совещание и возьму тебя с собой. Это будет хорошее начало. Я шел нехотя. Но, признаюсь, совещание пошло мне на пользу. Вокруг кипела жизнь, и это неплохо отвлекало от грустных мыслей. Конференц-зал был битком набит. Люсинда призналась, что впервые собрала вместе всех, кто работает над ее проектами. Я сидел в соседнем помещении, отделенном от зала зеркальным стеклом, антимандальным щитом, как называла его Люсинда. То, что я увидел, очень напоминало улей. Люди разговаривали, окликали знакомых и весело смеялись. Мне ужасно захотелось оказаться среди них, по другую сторону стекла. Люсинда взяла слово. Она объявила, что не случайно собрала здесь всех, от генерального продюсера до уборщиков. Никто не будет лишним, учитывая стоящую перед нами задачу, сказала она. Речь идет о том, чтобы выработать концепцию передачи, которая позволит самому красивому человеку в мире общаться с людьми. Люсинда впервые проводила такой масштабный сеанс мозгового штурма и возлагала на него большие надежды, поэтому раздавшийся шквал аплодисментов остановила одним взмахом руки. «Не будем терять времени. Жду ваши предложения» проходили минуты, часы. Собравшиеся высказывали одну идею за другой, но Люсинда все отвергала. Казалось, она уже отчаялась найти подходящий проект, как вдруг одна девушка поднялась и заговорила. Я придумала. Что, если выпустить передачу «Кто хочет выйти замуж за самого красивого человека в мире?» Я имею в виду хотя, наверное, и так все ясно, он может встречаться с претендентками и даже пожить какое-то время среди них. В конференц-зале повисла гробовая тишина. Некоторое время Люсинда стояла неподвижно, потом повернулась ко мне. — Что думает об этом самый красивый человек в мире? — Жить среди женщин, знакомиться с ними общаться, разговаривать. Я включил микрофон и сказал два слова. Я согласен. Все запрыгали от радости. Люсинда добавила. «Кажется, я вас знаю, мадемуазель. Меня зовут Элизабет. Я работаю ассистенткой в программе «Сюрприз». «Поздравляю!» «Вы не подойдете на минутку?» Девушка приблизилась к Люсинде, и та что-то прошептала ей на ухо. Элизабет покраснела и чуть не упала в обморок. «Почему?» я узнал только, когда Люсинда зашла ко мне. «Я пообещала, что ты проведешь с ней сегодняшнюю ночь. Ей очень повезло». Фраза «ему ей очень повезло» была последним аргументом Люсинды, когда какой-нибудь секс-символ или кинозвезда планетного масштаба не решалась принять участие в знаковом ток шоу я удивился люсинда это так странно что ты имеешь в виду обычно такой чести удостаиваются важные персоны или очень красивые женщины а эта малышка совсем некрасивая она такая обычная ты прав но благодаря ей мы заработаем миллионы и потом этот подарок позволит не повышать ей зарплату Общую концепцию проекта разработали очень быстро. Передача будет выходить во всех странах мира одновременно. Все женщины, независимо от национальности, цвета кожи и вероисповедания, смогут принять в ней участие. Некоторое время Люсинда доуговаривала меня разрешить мужчинам участвовать в конкурсе. Недавние опросы выявили, что не только гомосексуалисты, но и многие гетеросексуальные мужчины охотно переспали бы со мной, будь у них такая возможность. Но я категорически отказался. Передача была рассчитана на сто дней, а снимать ее собирались в условиях абсолютной секретности, вдали от любопытных глаз. Желающим выйти замуж за самого красивого человека в мире достаточно было просто прислать свою фотографию Никакой дополнительной информации от них не требовалось. Имена ста финалисток должны были объявить на первой же передаче. Конечно, руководить всем собиралась Люсинда. Кроме того, она обещала помочь с выбором. Она решила, что каждое утро я буду называть имена трех кандидаток, которые кажутся ей наименее привлекательными. Вечером, Телезрители смогут проголосовать и выбрать ту, которая им нравится меньше двух других. И так на протяжении 95 дней. В последние пять дней выбор оставят за мной. В последний день. Я сыграю свадьбу с одной из двух финалисток, причем мероприятия будут транслировать в прямом эфире. Очень просто и эффектно. В этом вся я заявила Люсинда. Люсинда с командой внимательно просмотрела миллионы присланных фотографий и отобрала тысячу девушек. Кроме того, ей пришла в голову идея продемонстрировать публике подборку самых идиотских снимков. Было решено посвятить им отдельную часть передачи под названием «Они осмелились». И вот наступил долгожданный вечер, когда все кандидатки собрались в огромном зале. Люсинда посчитала, что на первой передаче мне не обязательно появляться на публике, достаточно моего голоса. Я буду наблюдать за происходящим из-за кулис и по очереди вызывать каждую из ста финалисток. Мне не терпелось увидеть девушек, с которыми вскоре предстояло познакомиться. Первая финалистка — Номер 448. Высокая, темноволосая девушка, естественно, потрясающе красивая, скочила со своего кресла, и остальные 999 кандидаток устремили на нее завистливо-уважительные взгляды. Она взяла микрофон и заговорила на незнакомом наречии. К счастью, в зале присутствовало 65 переводчиков и слова красавицы тотчас прозвучали на понятном мне языке. Со слезами на глазах она благодарила за выбор, завершив свою речь следующим утверждением. «Будь на земле хоть немного больше таких людей, как я, люди забыли бы, что такое война и голод». На этой патетической ноте она исчезла за кулисами под рукоплескание растроганной публики. Все последующие девушки... Соревновались в том, кто сделает лучший комплимент. Конечно, не мне, а моей красоте. На тридцать шестой речи я начал было скучать, как вдруг произошло нечто неожиданное. Я вызвал очередную кандидатку, и когда ее фотография появилась на экране, по залу пронесся вздох изумления. Она действительно была невероятно красивой самой красивой из всех, кого я видел до сих пор. Но поразило меня другое. Услышав свой номер, она поднялась, но в отличие от остальных претенденток, не помчалась со всех ног к сцене. Я решил, что она относится к нашей затее с меньшим энтузиазмом, чем остальные, но тут же понял, что причина ее медлительности не в этом. Девушка держала в руке белую палку. Она была слепой. Медленно и осторожно девушка добралась до Люсинды, нащупывая путь спасительной тростью. Люсинда взяла ее за руку и все еще не оправившись от удивления, молча поставила рядом с собой в центре сцены. Через секунду ее профессионализм взял верх над чувствами И победно, ткнув пальцем в камеру, она воскликнула. «Смотрите, телезрители всей планеты! Смотрите, как великодушен самый красивый человек в мире! Он принимает всех людей, он протягивает руку дружбы даже тем, кто несовершенен. Самый красивый человек в мире не судит людей по внешности, он любит вас всех, какими бы вы ни были». Зал разразился аплодисментами. Некоторые женщины даже всплакнули. На огромном экране сменяли друг друга крупные планы растроганных лиц. Люсинда обратилась к девушке. «Добрый вечер. Скажите, как вас зовут?» «Джессика». «Как вы себя чувствуете, Джессика?» «Немного волнуюсь». «Это естественно. Вы знаете, что очень красивы?» «Мне часто говорят об этом, но я слепа от рождения и не представляю, что такое красота». Я знаю только, как она действует на людей. Ее нежный голос и искренность потрясли меня до глубины души. И, судя по овации, не только меня. Не представлять, что такое красота. Я, к сожалению, слишком хорошо знал, что это такое и какое впечатление она производит на окружающих. Воспользовавшись этим эпизодом, Люсинда запустила рекламный блок и поспешила ко мне. Никогда еще я не видел ее такой воодушевленной. — У нас есть победительница. — Уже? — Конечно. Я почувствовала это, едва увидела белую трость, а ее слова только подтвердили мою догадку. Она не только необычайно красива. Благодаря ей ты сможешь продемонстрировать миру то, чего еще никогда не проявлял. «Великодушие!» Когда я впервые попал в обитель красоты, Люсин довелела мне сразу не выказывать интереса к Джессике. «Нельзя отнимать надежду у других кандидаток», — объясняла она. «Пусть и они, и публика верят, что у всех равные шансы на победу». Я не знал, как это сделать ведь никогда раньше не общался с людьми и страшно нервничал, боясь что-то забыть или перепутать. К тому же Люсинда буквально засыпала меня всевозможными инструкциями. Это было слишком. Мне стало страшно. Но Люсинда все предусмотрела. Она дала мне крошечный наушник и предложила подсказывать, что говорить и что делать. Я успокоился. Этот способ давал мне возможность постепенно привыкать к обществу людей. Ритуал отбора кандидаток был главным событием вечернего выпуска. Три дрожащие девушки стояли на сцене, умоляюще взирая на меня. Голос Люсинды в наушнике сообщал имя той, которую помиловала публика, и я вручал ей статуэтку Афродиты, символизирующую отсрочку. У меня оставалась еще одна статуэтка. Прежде чем вручить ее, нужно было немного потянуть время, чтобы хорошенько накалить обстановку. Сделав дело, я покидал сцену, оставляя проигравшую один на один с камерой. Время шло. Каждый новый день был лучше предыдущего, и мне очень нравилось находиться в компании таких прекрасных девушек пребывая в восторге от происходящего и, благодаря подсказкам Люсинды, приобретя уверенность в себе, однажды я решил пренебречь ее советами. Я проникся симпатией к одной очень милой девушке и проболтал с ней полчаса, если не больше. Кроме мамы, папы и Люсинды, ни с одним человеком я не разговаривал так долго. Она рассказала о себе, о своем детстве, о том, куда ездила отдыхать. Это было невероятно увлекательно. К концу беседы мы даже вместе посмеялись какой-то шутке. Я был неописуемо счастлив. Не успел я выйти из студии, как на меня набросилась разъяренная Люсинда. — Что на тебя нашло? — Ничего особенного. Я просто почувствовал то готов действовать самостоятельно, не посоветовавшись со мной. Да, Люсинда, не посоветовавшись с тобой. Ты же не считаешь меня роботом? И думаю, я поступил правильно. Впервые в жизни я смог пообщаться с человеком. Мы даже шутили и смеялись, представляешь? Смеялись, говоришь. Ну, надеюсь, ты доволен, потому что ей сейчас точно не до смеха. Почему ты так думаешь? Смотри! Она включила один из мониторов студии. Видишь, что творится? Все остальные кандидатки возненавидели ее лютой ненавистью. Они видели вас вместе, видели, как ты улыбаешься и светишься от счастья. Ты совершил ошибку, а она будет расплачиваться. Я увидел, как ее окружила группа девушек. Они кричали, оскорбляли ее. Несчастная попыталась дать отпор самой агрессивной из нападавших, но та влепила ей пощечину, потом еще одну, еще и еще. Никто не вмешался. Все с довольным видом наблюдали за спектаклем. Бедняжка закрылась в комнате и разрыдалась. — Теперь понимаешь, что я имела в виду? Посмотри, что ты натворил. Эта девушка предпочла бы увидеть перед собой робота, как ты говоришь. Тебе так не кажется? Да. Да. Мы даже не можем позволить ей участвовать дальше в передаче. Это будет слишком тяжело для нее. Вот чем обернулись несколько минут твоего эгоистического удовольствия. Вот что происходит, когда ты не слушаешь меня. Я в отчаянии наблюдал за плачущей девушкой. Опять то же самое. Моя красота приносит беды тем, кто мне нравится. Я снова убедился в этом. С этим ничего не поделать. Люсинда, я больше не могу. Я хочу уехать. Уехать? Но нам надо закончить передачу. Неважно, с меня хватит. Но куда ты хочешь уехать? Тебе некуда бежать. Разве ты еще не понял весь мир, как эти женщины? Весь мир влюблен в твою красоту. Неужели на земле... Нет ни одного места, где я смогу жить спокойно, где меня никто не знает. Где тебя никто не знает? Смотри, мне только что принесли последние цифры продаж. Ты везде, во всем мире. Мы не обошли вниманием ни одну страну. Люди со всех уголков планеты любят тебя и мечтают уподобиться тебе. Вот, например... Эта крошечная страна, я даже не знала о ее существовании, а теперь мы продаем там твои фотографии. Некоторые отказывают себе в еде, чтобы купить открытку с твоим изображением. Представляешь себе?» «Не может быть, чтобы абсолютно все считали меня красивым». «Конечно, может. А знаешь, почему?» потому что уже несколько десятилетий люди вроде меня работают над тем, чтобы как можно больше людей разделяло наши вкусы. Кино, телевидение, пресса. Все средства массовой информации внесли свою лепту. Ты стал финальным аккордом нашего титанического труда и вбил последний гость в гроб разнообразия. Отныне везде, куда дотягиваются СМИ, люди верят, что ты самый красивый человек в мире». Я окаменел от ужаса. «Люсинда права. Здесь есть и моя вина. Ведь я принимал участие в этой игре. Но в то же время я ликовал. Сама того не понимая, Люсинда подсказала мне выход. Я отправляюсь туда, куда не дотягиваются СМИ, где нет ни прессы, ни телевидения, ни торговли, ничего». Неиспорченная цивилизация и место, где я смогу жить, как хочу. Да, именно так я и сделаю. Однако я решил дотянуть до конца передачи, беспрекословно выполняя указания и не позволяя чувствам завладеть моей душой. Все же я многим был обязан Люсинде и не хотел подводить ее. Тем временем надо было готовиться к отъезду. У меня оставалось несколько недель, чтобы все продумать. Я понимал, что найти подходящее место будет непросто, а собраться в дорогу и того сложнее. Зато потом можно будет исчезнуть и больше никогда не причинять людям зла. На пятидесятый день Люсинда решила, что пора, наконец, проявить интерес к Джессике. До сих пор девушка вела себя очень скромно, ни с кем не ссорилась и неизменно лидировала во всех опросах. Она была первая, кого я пригласил поужинать тет-а-тет. -тет. Я в мельчайших подробностях рассказывал ей о своей жизни и так старательно следовал подсказкам Люсинды, что даже не понимал, о чем говорю. Но она, казалось, была восхищена моими словами. В конце ужина... Джессика попросила разрешения потрогать мое лицо. Люсинда пришла в восторг от этой сцены и выпустила ее на экраны с подписью своего собственного сочинения. «Красота на кончиках пальцев». На следующий день лицо Джессики украсило первые страницы всех журналов и больше не покидало их. Финальный выпуск передачи снимали на стадионе. 75 тысяч человек сражались за пропуск в волшебный мир сказки. Накануне состоялся последний опрос общественного мнения. 94% опрошенных заявили, что на моем месте выбрали бы Джессику. Все, как и хотела Люсинда. На этот раз вместо статуэтки победительница получала кольцо с огромным бриллиантом. Когда я протянул его Джессике, из-под ее черных очков покатились слезы. Да, я хочу быть твоей женой. Я хочу быть ею, потому что ты красив. Я говорю не о внешней красоте, ведь слепые воспринимают мир по-другому. Я говорю о красоте внутренней. То, что я увидела в тебе, потрясло меня до глубины души. Ты самый добрый самый нежный, самый умный человек, которого я когда-либо встречала. Это и есть настоящая красота. Меня охватил стыд, ведь она полюбила не меня, а опыт и чутье Люсинды. Она влюбилась в слова, тщательно подобранные командой чудовищно одаренных сценаристов. Это было невыносимо. К счастью, врать оставалось недолго.